Глава четвертая. Ледорес! Орет синегорка. Сюда! Скорее! Девочка с косичками улыбается шире. Ее рот трещит, губы лопаются, растягиваясь до ушей. Мелкая колдунша прищуривается, концентрируя на ладони смертоносное зеленое пламя. И Ледорез! Яр с великим трудом принял вертикальное положение и скривился. Огонь. Башка раскалывается во рту, будто кошки нассали. Глаза жгло от нестерпимо яркого света, а морда. Он утер лицо пятерней и нахмурился. Физиономия оказалась мокрой. С чего бы? Может, шел дождь? Странный соленый дождь, или на него действительно всю ночь ссали кошки. Плевать, даже если так. Он снова лег. Плевать на все. ледорес Сгинь! Под головой вместо подушки оказался могильный камень. Яромир кое-как притулился на нем и укрылся плащом. Чёртовы голоса! Не надоело им звать его. Достали. — Ледорес! Голоса потрясли за плечо. Он отдернулся и зарычал. — Ледорес! Яр выматерился. Подскочил, ухватил неведомого негодяя за грудки и приставил нож к глотке. — Я сказал, сгинь! Выплюнул в лицо назойливому видению. Видение дюже крупное, здоровое даже, сморщило нос. Фу, -у -у, протянуло кривя морду. Острое лезвие у КДК, похоже, ничуть его не смущало. Несет от тебя, конечно. Аж с ног сбивает. Сколько же ты выжрал? Бурдюк. Яр выжрал здоровенный бурдюк наикрепчайшего гоблинского шнапса, но это не имело никакого отношения к делу. Совершенно. Ледорес выпустил жертву и покачнулся. «Исчезни!» Слова крошились в глотке. Пить хотелось неимоверно. «Не могу, не умею. Меня за тобой великий мастер прислал. Сказал, ну, здесь тебя искать». Неугомонное чудо заглянуло ему в лицо. «Ты меня совсем-совсем не узнаешь». Яромир медленно моргнул, и видение приобрело четкие очертания. Копна рыжеватых вихров... Глаза, как у телка, плечи в сажень и улыбка на всю рожу. Точно не Марий. «Это же я, горыня!» Чудак улыбнулся еще шире. «Я когда малой был, ты меня от собак спас, помнишь? Кобели накинулись, а ты их палкой разогнал, а потом еще с ножами управляться учил, и на охоту брал, и на рыбалку зимой. Я тогда налима поймал. Вот такого, помнишь? Ну?» «Горыня, точно!» «Щекастый пацаненок, неожиданно вымахавший в буйвола! Сколько же ему сейчас?» «Достаточно, чтобы сменить в первой пятерке здоровяка Дмитра», – прошелестел воплотившийся из воздуха Марий, точнее, призрак Мария. Точнее, он сидел на собственной могильной плите и сосредоточенно разглядывал незамысловатое обозначение на камне. «Но-то и нахлестался, мелкий!» Яр угрюмо покосился на покойника и вернул кинжал в ножны. — Не обессудь, — бросил парню. — Не признал, спросонья. — Случается. Безлобно отозвался Горыня и, распахнув медвежье объятия сгреб Яромира в охапку. Я уж думал, помер ты, а нет, живой. Он отпустил его и посмотрел настороженно. — Да ведь не околдован? — Нет. Ледорез криво улыбнулся и хлопнул Горыню по могучему плечу. — Пошли. — Погодь теплых коре глазах кипело любопытство. — Вправду она страшна, как смерть. Ну, хозяйка. Яр прикинул, как половче ответить. — Временами, — сказал честно. Продолжать беседу не хотелось вовсе, но не тут-то было. — Погодь, погодь! Молодой наймит зарумянился, как маков цвет. — А правда, ну, что у нее три огромные титьки? Полумесяц хохотнул. — Нет, — буркнул Яр. — А сколько, ну, титик у ней, в совокупности? Теперь Марий уже прыснул. Закатился так, что колес не видать. Благо, не слышал никто. Яромир хмуро покосился на призрака. — Сколько полагается. Он двинул к воротам погоста и только на полпути сообразил, насколько сильно облажался. — А ты пересчитывал? Прилетело в спину. Яр беззвучно выматерился. — Погонь! — Не мелечишь! огрызнулся он. «Мастер ждет!» Горыня вздохнул и поплелся следом. Мастер ждал. Сидел у коновизи на перевернутом бочонке и смотрел, как по серому небу плывут облака. Глава гильдии молчал. Борозды морщин обозначились резче на усталом широкоскулом лице. Дума явно была не из легких. Яромир не хотел прерывать размышления наставника, но мастер отвлекся сам. «Небеса глядят на нас и видят каждого», — проговорил он тихо. «Тысячи глаз видят тысячи судеб, и...» «Всякая безгрешная душа возрадуется, возносясь к ним», — завершил Лидорес. Он помнил этот отрывок завета наизусть. Правда, учил он его когда-то не от большой любви к святому небу, а из-за страха перед смоченными в рассоле розгами в крепкой менторской руке». Великий мастер внимательно посмотрел на него. «В свой меч ты веришь больше, чем в сказки о небесах», — сказал он. «Как всякий наймит!» Кажется, в льдистых глазах мелькнуло одобрение. «Ну как, повидался?» Мастер хлопнул по треснутой колоде рядом, приглашая сесть. Ледорез не стал отказывать. «Повидался». «Хорошо», — кивнул глава и зыркнул на мнущегося неподалеку горыню. «Оставь нас!» Парень резко развернулся и зашагал к центральной башне. Гравий громко захрустел под его сапожищами. Яр проводил молодца долгим взглядом. Забавно. Детем Гарыня таскал с кухни патоку и, разинув от восторга рот, слушал истории про подвиги богатырей. Марий знал их целую кучу. А теперь... «Достойная замена Дмитру», — проговорил мастер. «Селен, как бык. Подковы голыми руками гнет». «Умом, правда, не блещет, зато приказы выполняют беспрекословно». Ледорез скрипнул зубами. «К чему это он? Полумесяц тоже напрягся. Нахмурился». Они переглянулись, а глава гильдии продолжил. «Так значит, хозяйка направила тебя за древним фолиантом». Он покрутил ус. «В библиотеку на грозовой скале». Яр кивнул. Легенду он продумал до мелочей и вопросов не боялся. «Путь не близкий». Мастер сморщил лоб гармошкой. Как добираться, думаешь? Безумно хотелось съязвить, но Яромир сдержался. Вариантов на самом деле имелось не так уж и много. Первый полмесяца тащиться верхом по разбитым северным дорогам до нового торгового тракта. Ну а второй? Доберусь до истока Закатной, сказал он. Куплю место на купеческой ладье или наймусь в охрану караванщиком. Умно, кивнул мастер. Вниз по реке дадим на озеро Седмица, не больше. А уж оттуда по старому тракту напрямки рукой подать. А уж если через лес срезать. Яромир поморщился. Насрезался уже. Чуть совоглазим обедом не стал. — Вот только до истока доехать. Не баран чихнул. Продолжил глава. — Тухлые топи, место гиблое, опасное. — Не впервой. — И все-таки... — Гниломорды очень неуголодные, сам знаешь. Сбиваются в стаи, рыщут по трещинам, жрут кого не попадя. — Справлюсь. — Не сомневаюсь. Мастер поймал его взгляд. — Видел, как ты Давича клинки вострил. Дело хорошее. Супротив гномей стали, ни один гниломорд не выстоит. И все же рисковать не стоит. Яр заметил, как Марий скривился и тихо ругнулся. «Я отдам тебе в помощь Горыню», — припечатал глава гильдии тоном, не терпящим возражений. «Мальчишка поедет с тобой, сопроводит до истока, а потом вернется в гильдию. Так надежнее». «Куда там?» Ледорез дернул краешком губ. Все просто и без затей. Мастер раскрыл имя заказчика, а теперь навязал конвоира. «Да так что не отвертишься. Вот же! Старый лис!» «Он знает?» — спросил Яромир. «Узнает!» Наставник поднялся, ухватившись за поясницу. «И придет в полный восторг, не сомневайся! Вот, держи!» Он сунул яру в ладонь увесистый кошель. «На карманные расходы!» «Мне не нужно!» «Лишним не будет!» Небрежно отмахнулся глава и двинул в сторону конюшни. «Пойдем, подберем тебе достойного жеребца!» «Твоя кобыла годится только пашню боронить. Ледорез вознамерился сунуть дареную машну за пазуху, но тесемка развязалась, и богатства рассыпались. Не все. Всего лишь пять блестящих круглишей. Пять серебряков. Ты никто. Тебя продали за пять серебряков. Убереги, брат, прошу. Ты ничего не почувствуешь. Ярмо угнулся, присел и, пошарив серо-бурой дорожной пыли, собрал монеты. Пока он возился, великий мастер заметно оторвался. Пришлось догонять. Полумесяц шагал рядом, нога в ногу. «Как думаешь, скоро он посадит тебе на хвост ловкача?» – спросил призрак, когда мастер свернул к стойлам, и тяжелые сапоги с оковкой застучали по деревянному настилу. «Уже посадил», – мрачно отозвался Яромир. Он засек ловкача не сразу, но все-таки засек. Лучший гильдейский разведчик почти полностью слился с тенью центральной башни, и ледорез ни за что не заметил бы его, если б не трюк с монетами. «Похоже, будет весело», — хмыкнул Марий. «Похоже на то», — со вздохом согласился Яр и нырнул в пропитанную запахом навоза и сена конюшню.